«Мне казалось, вы сказали, что трансформация займет одну неделю», – сказал призрак доктору Нури. Они смотрели сверху на Грейсона через одностороннее окно в потолке его камеры. Кай Ленг притаился у стены, стоя так неподвижно, что почти растворялся во мраке. В задней части комнаты остальные ученые из команды доктора Нури следили за показателями на голографических экранах, висящих в воздухе над компьютерными терминалами. Они отслеживали и фиксировали все, что происходило в камере: дыхание Грейсона, его пульс и мозговую активность, изменения в температуре его тела и окружающего воздуха, даже мгновенные изменения электрических, гравитационных, магнитных полей и полей темной энергии в помещении. Вы велели мне осторожно продвигаться вперед после того, как мы чуть не потеряли его во время имплантации, напомнила она. «Я хочу лишь быть уверен, что все будет под контролем». Расчет времени был оценочным. «Наши исследования говорят о том, что процесс внушения и переназначения во многом зависит от силы воли субъекта». «Он сопротивляется», — довольно произнес призрак. «Борется с жнецами. «Я удивлена, что он продержался так долго», — признала доктор Нури. «Его упрямство и целеустремленность далеко превосходят все, что я могла ожидать». «Я недооценила его в своих первичных вычислениях». «Люди всегда его недооценивали», — ответил призрак. «Именно это и делало его столь хорошим агентом». «Мы могли бы попытаться и искусственным образом ускорить процесс», — предложила Нури. «Но это исказит результаты и может снова вызвать шок». «Это слишком большой риск». «Накачайте его», — предложил Кайленг, делая шаг вперед и вступая в дискуссию. «Тот красный песок, что мы захватили на Омеге, все еще у нас». «Это могло бы сработать», — сказала доктор Нури после короткого размышления. «Наши исследования показывают, что наркотики не оказывают влияния на биотехнологии жнецов, но могут ослабить его упрямство, сделать его более податливым для внушения». «Делайте», — распорядился призрак.